Глава 18.1 Любит другого? Ториан Когда мне сообщили, что Анна пропала, земля ушла из-под ног. Велел же Марлоу за ней присмотреть. Он еще ни разу меня не подводил. И раз такое случилось, значит, была на то причина. Буквально вылетел к воротам, Забыв и о приеме, и о гостях. Хотел сам отправиться на поиски, но верный вассал меня опередил. Нашел беглянку. И мне бы успокоиться. Но картина, что передо мной открылась, повергла в ужас. Анна вся грязная. В порванном платье и полубессознательном состоянии цеплялась за ворот жилета управляющего и что-то лепетала. Пришлось напрячь слух, чтобы с такого расстояния разобрать ее полушепот. «Где он? Где Люций? Только не говори, что ты его убил!» Беспокоилась пламенная. «Верни меня обратно! Я должна ему сказать! Дать ответ! Должна признаться, что это не единственная причина! Мне нужно сказать ему! Это любовь, понимаешь?» Чем больше вслушивался тем было больнее. Передо мной была не Анна Харвак, а та, которой я дал слово. Рыжая непоседа, влипающая в неприятности на пустом месте. Та, что так отчаянно хотела видеть меня злодеем и убийцей. Девушка, ради которой я наступил себе на горло и стал теперешним собой. И все ради чего? Чтобы она обратила на меня внимание, хоть раз посмотрела так, как когда-то на моего дядю, которого считала пределом мечтаний. Не стану лукавить. То, что я начал войну с Дикеей, положительно сказалось на моей собственной стране. Корона ожила, вернула себе некогда утраченные территории. Народ стал меня боготворить и прославлять. За границей я... Злодей и тиран. А здесь мне чуть ли не поклоняются и считают реформатором и заступником. Не стань я злодеем в глазах всего мира. Моя родина до сих пор оставалась бы забытым государством, которым правят проклятые безумные идеалы. Где-то на задворках мира. Теперь же корона у всех на устах. Ее жители сыты и довольны. А я влавствую, довольствуюсь славой и почетом друзей и вселяю страх в сердцах недругов. Вот только это не принесло мне счастья. В сердце образовалась пустота, заполнить которую могла только одна единственная рыжая непоседа. Столько лет ждал ее появления и, наконец, дождался. Она не пропала, как раньше. Осталась с собой, и я подумал, что это навсегда. Отпустил, полагая, что у нас есть еще время. Что на этот раз все иначе. Тот поцелуй в купальне дал мне надежду на то, что пламенная наконец заметила мои старания и прониклась хоть каким-то подобием того чувства, которое я испытываю по отношению к ней приревновала к Дикейке, специально упомянул наложницу, чтобы проверить ее реакцию, и мне показалось, что ее это задело. Когда Рыжая сказала, что хочет обратно в свой мир к тому, кто ждет ее там, было больно. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывал теперь. Признаться в любви другому прямо у меня под носом, «Не позволю!» Моя дарованная душа готова была схватиться за меч и броситься в лес, чтобы убить неизвестного соперника. «Любовь? Моя невеста и какой-то люций Не отдам!» «Марлоу!» Пытаясь совладать с на меня куски ревностью, обратился к вассалу. «Я жду объяснений!» Забрал драгоценную ношу, и мы пошли в замок. На Анну старался не смотреть. Хватало и того, что Дарова натянул из нее силу и никак не мог ею насытиться. Словно пытался заполнить резерв перед серьезным сражением. «Дикейцы, двое. Менталисты и... не знаю, какой Дару второго. С ними смертные из приграничных. Стыдно признаться, но именно она меня задержала. Прошу прощения». Управляющий отвел взгляд, признавая свою оплошность. «Когда нашел их, к вашей подруге уже применили силу. Она умоляла их прекратить, но тот, кого она назвала Люцием, и не думал этого делать, пришлось нападать, чтобы отбить девушку». Мы вошли через черный вход. Чтобы не привлекать внимания, одного из слуг отправили за лекарем, приказав помалкивать об увиденном. Отпор они дали достойный. Уж думал, что мне конец. Особенно, когда тот второй применил магию, и моя куда-то пропала. Я чувствую свою вторую душу, но не могу использовать силу. Она будто заблокирована. Пока шли к замку, девушка несла какую-то нелепицу. Всё порывалось и... <кх> в общем, хотела признаться в чувствах, рвалась обратно. Продолжу Марвел, когда я уложил Анну на постель. Залость душила. Осознание того, что в моих собственных владениях чуть не произошло непоправимое, раздражало и выводило из себя. Я знал только одного дикейца по имени Люции. Славного и всеми любимого наследного принца. Не мог он так поступить с женщиной. Разум подсказывал, что здесь что-то неладно, но ревность застила глаза. Отодвинув логику на второй план, девушка тем временем совсем обмякла и перестала пытаться что-то сказать. Ты же понимаешь, что за допущенную ошибку полагается наказание. Мое спокойствие трещало по швам. Не будь передо мной Анны, уже крушил бы все на своем пути. Она лежала на подушках такая умиротворенная, так бы и любовался. Не переставая, провел по ее рукой, наслаждаясь тем, какая нежная у нее кожа, и очередной раз понимая, насколько хрупкое создание мне досталось. Нежное и в то же время обжигающе загадочное. Платье — тоже их рук дело. Указал на те места, где наряд моей пламенной зазнобы особенно пострадал. «Нет». «Тоже моя вина. Не рассчитал и ее немного задело. Я виноват, господин. Приму любое наказание!» В этот момент в дверь постучал приглашенный лекарь, и мы вышли из покоев. «Где они теперь?» – спросил Борис с желанием самому найти этого Люция и перерезать ему глотку. «Скрылись в лесу, но выследить их несложно. Они ослабли, а ту дикарку я неплохо потрепал». «Передвигаться быстро у них не выйдет. У меня сложилось впечатление, что их целью является замок», — отчитался Марлоу. «Понял. Слушай меня внимательно. Берешь с собой Арчибальда и отправляешься за дикейцами. Нужно пригласить их во дворец. У нас перемирие. Не стоит раздувать из искры пожар». «Все же первым делом правитель должен подумать о политике». «Исправься и реши вопрос с их смертной спутницей. Не думаю, что ты не в состоянии совладать с какой-то девчонкой». «Есть!» Выправился Марвел, обрадованный тем, что убивать его за недосмотр я не буду. «А что с герцогом? Ведь это измена! Он организовал покушение и должен понести наказание!» «Им я займусь позднее. Иди, приведи ко мне Люция». «Хочу посмотреть этому гаду в глаза!» Сжал кулаки так, что аж костяшки побелели. Управляющий ушел, а я вернулся в покои, где старый лекарь уже закончил осматривать Анну. «Не стоит беспокоиться, Ваше Величество. Царапины скоро заживут, хоть их и немало. Отдохнет хорошенько и придет в себя». Последствия ментального воздействия сошли на нет. «В данный момент девушке ничего не угрожает. Может немного беспокоить легкая головная боль из-за сопротивления силы Высшего. Понаблюдаем за ней. При необходимости дадим Микстору», — доложил Эскулап. Забрал свой чемоданчик и удалился. Сел на краешек постели рядом с Анной и обхватил голову руками. «Запрем ее в замке! Не смей наступать на те же грабли!» Отпустил из купальни и, пожалуйста, чуть не бросилась в объятия к дикейцу. Ты идиот, Тир. Бери свое пока она рядом. Присвой и дело с концом. Как я. Знаешь, как хороша та сила, что держит ее в этом теле. Не сравнить с тем подобием магии, что собирается в Берите. Будто ее создали сами боги и укутали рыжую в кокон из сладчайшего нектара, перед которым я не могу устоять. Тут же вернул свое дарованный. Вот и я не могу. Признался сам себе в очевидном. Не могу так больше. Люций? Открыв глаза, спросила Анна. Торя не дал мне и шанса. Сила мгновенно прошла по телу, и через какую-то долю секунды я понял, что изменился как я рада, что ты не пострадал. Девушка рывком поднялась с постели и положила руки мне на грудь. Стало одновременно и приятно от ее прикосновения. И обидно. Ведь меня она так запросто не касалась. Я поняла. Знаю ответ, но он очень сильно все усложняет. Это любовь, понимаешь? Я здесь неспроста. Рыжая смотрела на меня так, Будто я был способен решить все ее проблемы разом. Стоило мне ответить утвердительно. Поэтому я кивнул. А самого буквально на части рвало от ревности и злости. «Где это мы?» Она наконец осмотрелась. «В замке? Я опять куда-то провалилась?» «Что произошло?» Торен признался Селене, что влюблен в нее. Анна попыталась встать с постели. Но покачнулась, и я едва ее поймал. Нет. Что нет? Не признался? Девушке явно было не просто находиться в моих объятиях. Она хотела поскорее отстраниться. Не провалилась. Ты постоянно была здесь. Я не сводил с тебя глаз. Сказал чистую правду. Надо же. Спасибо. А в лесу ты не казался мне таким дружелюбным. Посмотрела с недоверием. Что я пропустила? И где его величество? Не так давно ты рвалась ко мне, чтобы излить душу. А теперь снова хочешь к правителю? Что за непостоянство, Анна? Не выдержал и отпустил самоконтроль, который покатился в бездну. Эта неугомонная девчонка так меня запутала, что я перестал понимать, что происходит. Представь себе, и именно ты помог мне это осознать. «Мне срочно нужен Ториан!» Выдала она, заставляя опешить. «Зачем же?» «Хочу за него замуж. Прямо сейчас!»